Глава 18 А если появился? Что мне еще сказать? Что муж мой совсем охренел на старости лет? Он себе, значит, горем завел Султан Иван, а на меня бочку катит. Енин, я серьезно. Я тоже, вполне, не понял. Неужели? Вань, давай лучше не трогать эту тему. В смысле? В коромысле? Просто давай не трогать. Мне сейчас не до этого. У меня в клиниках полно проблем. Сын в командировке. Я волнуюсь. Жена его вот болеет. Сын не маленький. Что за него волноваться? Вот именно, что? Ты, значит, совсем не волнуешься, да? Почему? Волнуюсь. И за сына, и за дочь, и за тебя. Поэтому и спрашиваю, что ты такая дерганая вся? А ты, Вань, начни вовремя домой приходить может я перестану дергаться я стараюсь да ты ж сама знаешь у меня сейчас эмираты всю плешь проели еще с китайцами контракт они сама знаешь какие все я знаю вань поехали домой дома поговорим хорошо иван достает телефон смотрит чуть хмурится черт что да помощница овца не тот документ прислала партнерам Нужно в офис заскочить, найти нужное и подписать. Ночь на дворе почти почтеваем. Да я понимаю. И я понимаю, что никакого документа нет. Скорее всего, ему позвонила Аришечка и попросила вернуться. Интересно, я права? Ладно, тогда я тебя ждать не буду. Поужинаю и спать. Ян, я постараюсь успеть к ужину. Не спеши, дорогой, я же все понимаю. Все прекрасно понимаю, что столько лет прожила служивым лживым, двуличным человеком. Или я была настолько слепа? Нет, не любовью ослеплена. Скорее, скорее какой-то верой в людей, что ли. Верила, что если я вот такая правильная и честная, то и вокруг все такие же. Особенно мой муж, неподкупный, преданный, верный. Сейчас мне даже интересно. Он всегда был таким. Ну, то есть всегда изменял, всегда лгал, и я всегда обманывалась. Мерзко и противно. Сажусь за руль, завожу, отъезжаю, поворачиваю за угол и торможу, заезжая на другую парковку. Я увижу машину мужа, если она будет выезжать, а он меня, скорее всего, не увидит. Жду. Минута, две, три, пять. Выхожу из машины, осторожно возвращаюсь в Адор, смотрю. Машина Ивана так и стоит, даже не заведена. Значит, вернулся Карине, вот же стручок недоделанный. Ладно, значит, дальше мы действуем по плану. Еду домой. Вспоминаю разговор с Эвелиной о походе в клуб. Завтра. Захожу в гардеробную. Да, на самом деле у меня и вещей-то для клуба нет. Все такое благопристойное, что ли. Ну, обычная одежда, уважающая себя женщина средних лет. Или я уже не средних, уже старших, неважно. Захожу в ванную, в зеркало смотрю. Да, выгляжу я неплохо. Но все это иллюзия, что в сорок пять можно выглядеть на тридцать. Это я как косметолог со стажем знаю. Все равно выдает нас, девочек, за сорок, наш взгляд. Он другой. Вот другой и все тут. Можно натянуть кожу, надуть губы, заморозить морщинки, даже шею можно сделать идеальной. Но глаза. Особенно если ты не полная клиническая дура с пустым взглядом. В наших глазах другое. И я не могу сказать, что это плохо. Нет. У каждого возраста есть своя прелесть. В двадцать ты свежа, как роза, открыта миру, наивна, ждешь счастья. В двадцать пять ты уже кое-что знаешь, но ты все так же молода, прекрасна и полна надежд. В тридцать ты считаешь себя уже пожившей и опытной, у тебя уже есть багаж, ты уже можешь многое сказать об этой жизни. В сорок в ты смотришь в зеркало и видишь то лицо, которое ты заслужила. Если была хорошая девочка эти двадцать лет, то и лицо у тебя хорошее. А если нет, то пожинаешь плоды. А в сорок пять? В сорок пять ты понимаешь, что еще совсем не вечер, и столько всего может быть впереди, и надо жить и радоваться жизни. Да, все сказанное выше — это чисто мое мнение, на личном опыте основанное. Может быть, у кого-то не так, и кто-то уже в двадцать не юн и не наивен. Что ж, бывает. А я, мне кажется, сохраняю наивность и в свои сорок пять. Ужинать неохота, нет желания. Дочь дома, стучу к ней в комнату. «Мамуль, привет! Ты чего поздно?» Карине заезжала, она приболела. Ярик просил проведать. «Как ты?» «Занимаюсь, надо к докладу готовиться». «Хорошо». Дочь учится в институте, целеустремленная девочка. Постоянно думаю, что с ней будет, когда она узнает. Ядвишка так любит отца. Нет, меня, конечно, тоже, но все-таки Иван у нее номер один. Я всегда считала, что в семье это норма. Мальчишки мамины, девчонки папины. Но как быть после развода? Хорошо, что они у меня уже взрослые. Надеюсь, будет полегче. Возвращаюсь к себе. Хочется принять ванну. Наполняю. Соль высыпаю магниевую. Очень люблю принимать ванны именно с ней. Ложусь. Эх, мне бы еще бокал просека. И жизнь удалась. Почти. Если вырезать из нее брак с негодеем и предателем. Скоро проведем эту операцию. А пока... Алло, Эвелина? А почему бы нам завтра не прошвырнуться по бутикам? Мне же нужен наряд для клуба. Давай в обед. Жду тебя в плазе. Помирать так с музыкой.